Тот день Акуре был опален. Кругом горели костры и машины. Мы уже добрались до Ошин-Ле-Стрит, на востоке города, когда мимо промчался военный фургон, полный вооруженных до зубов солдат. Один из них заметил, что у нас за рулем мальчишка, похлопал товарища по плечу и указал в нашу сторону. Однако их машина не остановилась, и Кена. Вел ровно, повышая передачу, лишь когда похожая на часовую красная стрелка тахометра приближалась к более крупной отметке. Так водил и наш отец, отвозя нас в школу, а Икена всегда сидел рядом с ним на переднем сиденье. Мы приблизились к нужной дороге, стараясь держаться обочины, и вот, наконец, Боджа прочитал на одном из дорожных указателей «Оловатуии стрит». а снизу был еще один, поменьше, Центральный банк Нигерии. Мы поняли, что опасность миновала, и мы выжили в волнениях 1993 года, когда в Акура погибло больше сотни человек. 12 июня навсегда вошло в историю Нигерии. Каждый год с приближением этой даты казалось, будто в город с порывами северного ветра Приходит отряд из тысячи невидимых хирургов, вооруженных скальпелями, трепанами, иглами и необычными обезболивающими. С наступлением ночи они принимались за безумную лоботомию душ, делая быстрые и безболезненные надрезы, а с рассветом исчезая, пока не появились эффекты операций. Люди пробуждались, дрожа всем телом, исполненные тревоги. Их сердца пульсировали в страхе, головы тяжелели от воспоминаний об утрате, из глаз лились слезы, губы шевелились в немых молитвах, горожане становились похожи на размытые карандашные рисунки в помятом детском альбоме, которые ждут, когда по ним пройдутся ластиком. Мрачный город уходил в себя, сжимался точно испуганная улитка, С первыми лучами бледного рассветного солнца северяне покидали Акура, магазины закрывались, церкви собирали прихожан на молебны о мире, а хрупкий старик, в которого часто на этот месяц превращался Акура, ждал, когда же злополучный день пройдет. То, что Икена уничтожил газету, глубоко потрясло Боджу. Он даже аппетит потерял. Снова и снова твердил он мне и Обембе, что Кену пора остановить. — Так больше продолжаться не может, — не унимался Боджа. — Икена из ума выжил! Спятил! В следующий вторник, когда ясное небо обнажило зубы, мы с Обембе все еще спали, потому что до глубокой ночи травили байки. но мы тут же проснулись когда дверь в спальни резко распахнулась на пороге комнаты стоял боджа он то спал в гостиной куда перебрался после первой драки с экеной боджа выглядел угрюмым и отстраненным он весь почесывался и скрипел зубами москиты чуть не сожрали пожаловался он достала как со мной икена обращается достала Он произнес это так громко, что я испугался, как бы не услышал и Кена. Сердце принялось колотиться, и я взглянул на бембе Тот смотрел на дверь. Он, как и я, ждал, не войдет ли в нее еще кто-то. «Бесит, что он меня в мою же комнату не пускает!» — продолжал Боджа. «Представляете, в мою же!» — похлопал он себя по груди. «Комнату не пускает!» «Ее нам папа с мамой выделили!» Он снял футболку и показал следы от укусов. Хоть он и был ниже икены и ростом, но почти не уступал ему в зрелости. На груди начинали появляться первые волосы, а в подмышках они росли уже давно. От пупка в трусы тянулась темная полоска. «А что, в гостиной так плохо?» — спросил я. надеясь успокоить Боджу. Мне не хотелось продолжать эти разговоры, потому что нас мог услышать и Кена. «Еще как!» — громче произнес Боджа. «Ненавижу его за это! Ненавижу! Там вообще спать невозможно!» Бембе опасливо взглянул на меня. Его тоже снедал страх. Слова, которые проронил Боджа, были точно фарфоровое изделие — Вот оно упало, и осколки разлетелись во все стороны. Мы с Абембо понимали, что что-то назревает. Понимал это и Боджа. Он сел и обхватил голову руками. Прошло всего несколько минут, и с громким скрипом открылась дверь соседней спальни. Послышались шаги. К нам вошел и Кена. «Значит, ненавидишь меня?» Тихо спросил он. Боджа, ничего не отвечая, уставился в окно. Уязвленный, со слезами на глазах, и Кена, аккуратно прикрыл дверь и прошел вглубь комнаты. Затем, метнув Боджу копье презрительного взгляда, скинул футболку. Так поступали мальчишки в нашем городе, когда собирались драться. так ты сказал это или нет прокричал Икена, но ответа дожидаться не стал и спихнул боджу со стула вскрикнув боджа почти сразу же вскочил на ноги бурно дыша он прокричал да да я ненавижу тебя ика ненавижу почти всегда вспоминая эти мгновения я Молю память остановиться и больше ничего мне не показывать. Но все тщетно. Я снова вижу, как, услышав ответ Боджи, Икена некоторое время стоит неподвижно, а его губы беззвучно шевелятся, и вот, наконец, с них слетает. «Ты меня ненавидишь, Боджа!» В эти слова Икена вложил столько чувства, что его лицо озарилось облегчением. Потом он улыбнулся и, сморгнув слезу, кивнул. «Так и знал! Я так и знал! Просто все это время позволял дурачить себя!» Он покачал головой. «Вот почему ты выбросил мой паспорт в колодец!» Тут на лице Боджи отразился ужас. Он хотел было что-то сказать, но и Кена перебил его, заговорив еще громче и переключившись при этом с Йоруба на Игбо. «Стой! Если бы не твоя подлость, я был бы сейчас в Канаде, и моя жизнь была бы лучше!»